Глава 33. Ива боялась открыть глаза. Что ее ждет на этот раз? Разъяренные хищники, жертвенные алтари, мрачные колдуны. Каждый новый мир был опаснее предыдущего, а Иве требовалась передышка. Но если все получилось, роб где-то рядом, по крайней мере, в одном с ними мире. Ива прислушалась, тишина. Принюхалась, немного пахло духами, чуть-чуть вином и капельку с добой. Ива подняла запястье к носу. Духами со слабым цветочным ароматом пахло от нее. Она вздохнула и ощупала пространство вокруг себя. Бархатистая ткань, приятная и мягкая. Подушечка с бахромой. Что-то твердое, прохладное. Ой! Стеклянная бутыль, а это оказалась она вывернулась из рук и со звоном упала на пол. Ива распахнула глаза и увидела осколки, в которые превратилась тонкая стеклянная бутылка, ударившись о деревянный паркетный пол. Набравшись смелости, осмотрелась. Она сидела на софе, укрытой пледом. На столике засыхали остатки трапезы. Надкушенное яблоко, заветренный сыр, булочки. Два бокала со следами вина. Ива перевела взгляд на себя. Руки молодой женщины с аккуратными ногтями. Тонкий домашний халат едва перехвачен пояском Натальи. Одна видимость, а не поясок. Халат так и стремился распахнуться на груди. Капля вина на светлой материи. Хозяйка тела явно была не одна перед тем, как уснула. Два бокала говорят о том, что ужинали два человека. «Ксан?» Шепотом позвала Ива. Никто не ответил. Впрочем, она произнесла его имя так тихо, что сама себя едва услышала. Опасности приучили ее быть осторожной. Ива поднялась с дивана, скользнула взглядом по обстановке. Небольшая комната, заставленная вещами. Все сразу и не разглядеть. Стены оклеены желтой бумагой в мелкий розовый цветочек. На комод брошены перчатки и бусы. Брошь с зеленым камнем украшает голову фарфоровой куколки, словно причудливая шляпка. На спинку кресла небрежно накинуто платье, из-под подола стыдливо выглядывает кружевной чулок. У камина, потухшего и пустого, стоит грубый деревянный сундук с неплотно прикрытой крышкой. Ива хотела было подойти и заглянуть, но потом решила первым делом отыскать Ксандора. Может быть, он где-то поблизости? Она не слишком на это надеялась. Судя по прошлым путешествиям, Ксан мог оказаться где угодно и кем угодно. Мальчишкой, что случайно проходил мимо. Старым дворовым псом. А закрытое окно ударилась муха с таким неожиданно громким треском, что Ива вздрогнула. Да вот хоть этой самой мухой. Она на цыпочках подобралась по теплому полу к двери. Заглянула в щель. По ту сторону тоже обнаружилась комната. Ива видела краешек ковра, шкаф со стеклянными дверками, зеркало в полный рост в деревянной раме потянулась к ручке и закричала от неожиданности. Дверь распахнулась. На пороге стоял молодой черноволосый мужчина в измятой рубашке и холщовых брюках, которые явно знавали лучшие времена. Они с подозрением уставились друг на друга. «Ива?» — хрипло спросил незнакомец. «Ксан? О, Ксан!» «Не муха. И не старый дворовый пес. «Какое счастье!» Ива не успела опомниться, как оказалось в его объятиях. Он целовал ее волосы, щеки, губы, гладил руки. «Моя хорошая, моя девочка!» «Ива, прекрати!» — увещевала она себя. «Что ты делаешь? Кого ты целуешь? Принца вражеского государства? Ничем хорошим это не кончится!» Но уговоры были бесполезны. Ива отвечала на поцелуи и сама подставляла лицо, каждой клеточкой тела ощущая нежность и тепло. «Я пока не услышал ответ», — мягко сказал он. Ива открыла глаза и впервые разглядела склонившееся над ней лицо. «Знаешь, у тебя здесь тоже серые глаза», — улыбнулась она. А он взял прядь ее волос и кончиком пощекотал ей нос. Волосы цвета спелой пшеницы. Не сговариваясь, они обернулись и посмотрели в зеркало. Девушка была старше, но волосы овал лица, фигура. Иви на секунду показалось, что она видит свое отражение. Иксандр, высокий темноволосый, широкоплечий, выглядел точно двойник самого себя, оставшегося в курже. Это почти мы, ошеломленно прошептала Ива. Вот что происходит, когда руководство берет на себя взрослый ответственный мужчина. Иксандр, позируя, выпятил вперед челюсть и расправил плечи. Рассмеялся, посмотрев на ее нахмуренные брови. Ива, я шучу. Он притянул ее к себе и поцеловал. Но тебе не уйти от ответа? Как смотришь на то, чтобы выйти замуж за принца? Ива слабо улыбнулась, отвела глаза. Ксан, ты ведь несерьезно? Как это вообще возможно? Ты забыл, что идет война? Мы очнемся? Если очнемся? Я даже не знаю, где. О, Ксан. Она сняла его руки, отступила. Можно сказать, что мы просто спим, и однажды придет время проснуться. А я... Моя магия... Не думаю, что я готова. Ксандер шагнул следом, взял за плечи. Когда мы вернемся, я все решу. «Веришь мне? Я не тороплю». Ива стояла, опустив голову, но он тронул ее за подбородок, заставляя посмотреть на себя. «Это невозможно», — тихо сказала она. «Ты и сам это знаешь. Но я буду вспоминать этот день и твои слова». Ива потерла щекой о его ладонь. «А теперь надо решить, как мы станем искать твоего брата». Ксандер не любит меня, подумала она. Потом он это поймет. Это благодарность, возможно. Или привязанность. Все же я единственная, перед кем он открылся. И мы с ним вдвоем вдали от привычного мира, от всех, кого мы знаем и любим. Мы вернемся, и все изменится. Ксандер кивнул, но Ива по глазам поняла. Он отступил лишь на время. Упрямый префект. «Итак, где мы?» Он осмотрелся, увидел остатки трапезы, небрежно скинутое платье. Повертел в руках бокал со следами помады на ободке. «Они были любовниками», — сказал он. «Это не важно», — тихо ответила Ива. «Они, возможно, но не мы с тобой». Ксандер кивнул, соглашаясь. Потом заметил осколки на полу. «Не подходи, ты босиком, я уберу». Он присел на корточки и начал перекладывать стекло на промасленную бумагу, в которую прежде была завернута сдоба. Ива отошла к окну, прислонилась к подоконнику. Смотрела на руки Ксандера и думала, Бог весть о чем, О всяком странном. О том, например, что все те мужчины, что глядели на нее с вожделением, с трепетом и обожанием, все те, кто не смел коснуться даже кончика ее платья, они наверняка не сделали бы такой обычной вещи, как собрать осколки просто для того, чтобы она не поранила босую ногу. От этих мыслей что-то сдавило внутри, будто воздуха перестало хватать. Ива отвернулась и с преувеличенным интересом принялась смотреть в окно. По ту сторону стекла по декоративной решетке велись плети растений. Яркие алые бутоны, напоминающие большие колокольчики, покачивались на ветру. Иве даже почудилась, что она слышит легкий мелодичный звон. Густые побеги не позволяли горячему полуденному солнцу проникать в комнату. В этом мире лето, прошептала Ива. Все кажется таким безмятежным. Помню, когда мы оказались в телах эльфов, их мир первое время тоже казался уютным примерно первые пять минут. Ива почувствовала, как теплые ладони накрыли плечи хотела отодвинуться но вместо этого прислонилась к груди Ксандера. «Глупая, глупая. Будем надеяться, здесь нам повезет больше», — вздохнула она. «Ты заметил сундук? Давай заглянем». Уголки сундука, обитые жестью, были потёрты и поцарапаны. Доски, из которых он был сколочен, местами выщерблены, а местами обуглены, будто сундук тащили из огня. Видно, это деревянная ископаемое успело побывать не в одной переделке. Ксандер откинул крышку, и они с Ивой возрились на содержимое. Что за ерунда? удивилась Сива. Сундук был заполнен странными вещами. В одном его отделении лежал черный цилиндр, трость, обмотанная серебристой бумагой, кое-где измочаленной так, что просвечивала древесина. Шкатулки, чьи крышки украшали незнакомые символы, ленточки, прутики. Какие-то шары из мягкого материала. В другом отсеке лежали предметы более-менее знакомые, но все же непривычные. Шляпки ярких цветов, перчатки, украшения. Ива заметила белье из материи настолько тонкой, что оно, вероятно, ощущалось как вторая кожа. Белье оказалось разноцветным, с нашитыми бусинами и блестками. Ива в недоумении рассматривала его. Создавалось впечатление, что белье носили не под одеждой. А вместо нее, в откинутой крышке, как в шкафу, расположился черный фраг и два платья одно алое, другое изумрудное. Глубокий вырез декольте, разреза на бедрах и подол украшены перьями. Эти платья явно не для повседневной носки, а для. Мы артисты! догадалась Сива. Ксандер вытащил цилиндр, брезгливо повертел его в руках. «Дожил», — проворчал он. Ива знала, что валанки бродячих артистов не жаловали, в отличие от Фаридиса, где процветали все виды искусства. Люди попроще приглашали на празднество странствующие трупы актеров, люди знатные предпочитали украшать вечер изысканными выступлениями алых жриц. Ива посмотрела с вызовом. «Если судить строго, я всегда была актрисой. Ты что-то имеешь против?» «Как и моя мать» ответил он, обезоружив его этим признанием. Она наклонилась, пряча смущение, начала перебирать вещи. Вытащила шкатулку, перевернула и обнаружила еще одну крышку с другой стороны. Из второй шкатулки выпали и раскатились по полу стеклянные шарики. «Вот только я даже представить не могу, чем ты занимался», — призналась она. Ксандер тем временем дернул за кончик платка, и за одним лоскутом ткани потянулись следующие — Терпение префекта закончилось прежде, чем бесконечная цепочка атласных платочков, и он хмыкнув затолкал их в угол сундука. Разберемся позже. Ива и Александр, оставив сундук, распрямились и снова посмотрели друг на друга. Итак, сказала Ива. Итак, подхватил Александр. Роб должен быть где-то здесь. Ива закрыла глаза, чтобы ничто не отвлекало от внутренних ощущений. Алые жрицы чувствуют родственную магию. Если возлюбленная Роба где-то поблизости, Ива должна это понять. Плохо, что такой компас не давал представления о расстоянии или направлении. Сначала Ива будто ощутила аромат лаванды, который возник из ниоткуда. Тонкий, невесомый. А уже потом догадалась, что чувствует его не обонянием, а душой. «Лаванда», — прошептала она. Уверена, именно так ее и зовут. Лаванда, значит, задумчиво произнес Ксандер. Никогда не угадывал имен. Ты о чем? Ксандер ответил с конфуженным взглядом: Точно оговорился случайно. Амулеты префектов! И тут его озарила догадка. Твой амулет. Кстати, откуда они у вас? Почему реагируют так чутко? Чертовы штуки! Я уничтожу каждый, когда мы вернемся. Ива, если бы я знал раньше... «Ксан?» «Да, да, проклятие!» В запальчивости крикнул он. «Амулеты заряжены моей кровью. Я сам их создал. Хотя я и без него чувствую алых жриц. Но никто в моей когорте не знает, что я сын Императора. Не знает, кто моя мать. Я тщательно скрывал все, что могло натолкнуть на такую мысль». Ива попятилась, споткнулась о сиденье дивана, и ноги подкосились. Она закрыла лицо руками, плечи вздрагивали. Ксандер резко замолчал, подошел и обнял ее. Прости. Хотя нет. Не прощай. Я и сам себя не смогу простить. Такое не прощают. Но с этим как-то придется жить. Ива не ответила но повела плечами, избавляясь от его рук. На этот раз ты мне все рассказал? Нет. Еще не все. Я умею зажигать огонь. В детстве настоящие фейерверки устраивал. Мама боялась, что когда-нибудь я подожгу дворец. А потом изо всех сил старался притушить пламя, что горело во мне. Стыдился. Было время, когда я верил... Что огонь наконец-то покинул меня навсегда. Но в мире эльфов он вернулся. Я просто решил попробовать, получится ли разжечь костер. И получилось. Ты поэтому был огнем в камине. Теперь ты знаешь все, закончил он. Больше никаких тайн между нами. Ксандер снова аккуратно взял ее за плечи, ива чувствовала, как он смотрит, как ждет ее взгляда а она и оттолкнуть не могла, и простить не могла. К счастью, затянувшееся тревожное молчание нарушил стук в дверь, а следом раздался звонкий мальчишеский голос. «Господа актеры, Я принес продукты, как договаривались!» Ива поспешила к двери, радуясь неожиданному гостю. Выход располагался в смежной комнате, в той самой, где на стене висело зеркало. Домик-то оказался совсем крошечный, Всего две комнаты. Ива скинула крючок, и на пороге появился вихрастый мальчишка-подросток. В руке он держал корзину с продуктами, которую тут же поставил на пол. Смерил его любопытным взглядом, но не успела она схватиться за халатик, пытаясь запахнуть его плотнее, как парнишка уже обернулся к Сандеру, подошедшему сзади. Его взгляд из любопытного сделался восхищенным. «Ой, господин фокусник, а когда же вы покажете представление?» Наши вчера на площади собрались, прямо рядом с управой мэра. Ждали, ждали, но так и не дождались. А батя мой говорит, актеры тоже люди, им с дороги отдохнуть надо. А брат говорит, значит, завтра выступать будут. Вы ведь сегодня покажете фокусы, да?» В голосе юного разносчика слышалась такая неподдельная надежда на чудо, что Александр крякнул, откашлялся и сказал неопределенно: «В ближайшее время». Глаза мальчишки восторженно загорелись. «Никогда фокусов не видел. Но вам, наверное, готовиться надо? Я пойду». Он, вероятно, надеялся, что заезжие артисты остановят его на крыльце и прямо здесь, сжалившись, покажут какой-нибудь маленький фокус. Даже обернулся на последней ступеньке, глядя на господина фокусника растеряно и чуть обиженно. Но его улыбнулась и прикрыла дверь. «Вот и я никогда фокусов не видел». Мрачно проворчал Ксандр.